Глава 43. Пашка. «Вот тебе и кар!» – передразнила я, но потом смягчилась и почесала в затылке. «Ладно, слушай умную Пашу. Паша плохому не научит. Будем тренироваться в человека перекидываться. А то ты и так-то временами нифига не мастер слова, а с карром и вовсе каши не сваришь. Представь, что ты человек». которого за спину и за задницу кусают злые муравьи. Вот прямо нестерпимо кусают, аж перья дыбом. И тебе просто ужасно хочется почесаться человеческими руками, стряхнуть с себя этих муравьев. Сосредоточься и представляй». Ворон посмотрел на меня сначала с недоумением и укором, но потом послушно напыжился и поднял перья дыбом, разом став похожим на грязлый и пыльный пепедастер. Потом свел глаза к носу, то есть к клюву, и надулся еще больше. Я не выдержала, отступила на шаг, плюхнулась на стул и заржала. «Пх-х-кра!» – сказал край и сдулся. Осторожно, чтобы действительно не поцарапать лак на капоте, переступил когтями и демонстративно отвернулся от меня. Типа обиделся. «Да сам такой!» Я пожала плечами. «Я, между прочим, из тебя чучело сделать не пытаюсь. В другую комнату не сбегаю. И вообще стараюсь помочь. Так что нефиг капризничать. Представляй все с самого начала». «Ну, есть маленько, да. Я мстительная и вредная. Местами». «Кар!» — возмутился край, но отворачиваться перестал и действительно постарался еще раз и еще. Он то надувался, как шарик, то сдувался, но ничего не происходило. Я вздохнула. «Знаешь, может, сразу и не получится. Поначалу я управлять сменой обликов не могла. Все само получалось приблизительно раз в сутки». «Кар?» Почему-то края информация не обрадовала. «Странно. Откуда такой не терпешь? Я же не гоню прочь и вообще почти не злюсь». Он, конечно, устроил мне веселый денек своим вывертом. Но сейчас я понимаю. Раз за мной пришел, значит, нужна. А что именно ему тогда в голову стукнуло? Какая в сущности разница? Разберёмся. Тогда жуть как обидно было. И непонятно. И вообще. Но ведь пришел ко мне. Или не ко мне? Может, это опять происки богини? Как бы спросить? «Как-как? как Каком кверху? Прямо спросить». «Ау, Паша, включай мозги. Ты уже один раз поиграла в обиду без вопросов». Результат вышел сомнительный. «Надо что-то. Бей сразу в лоб, и будет все понятно». «Сейчас. Только вот он перестанет играть в пыльный пипедастер, а то неохота человеку, в смысле ворону, концентрацию сбивать. Если не осилит превращение, вручу ему бумагу с ручкой». «Как-нибудь договоримся». Край упрямо продолжал попытки перекинуться. Но я полюбовалась на этот цирк минут пять и занялась делами. «Помочь не могу». Все, что знала, рассказала. «Может, если на него не смотреть, лучше получится». Еще с полчаса мы занимались каждый своим делом. Край тренировался надуваться в лохматый шар. Я меняла масло в «Мерседесе», попутно размышляя, как я сейчас в лоб буду выяснять отношения. Уже почти решила прервать вивисекторские эксперименты, и тут вдруг у меня за спиной с грохотом раскрылись и закрылись железные двери ангара, в котором располагался автосервис. Память жизни в другом мире здорово подстегнула мою стрессоустойчивость, Так что из недр двигателя я вынырнула уже во все оружие, с монтировкой в руках. И не зря. Ты допрыгалась, гадюка!» — прорычал уволенный вчера механик, пьяно покачнувшись и долбанув железной арматуриной по подвернувшейся под руку пирамиде из шин. Решила, что бабе все можно, вообразила себя хозяйкой. Я тебе покажу, где твое место подстилка. «Ах ты ж, гремлин моторный!» Вместо того, чтобы испугаться, я почувствовала такой прилив злости, что меня чуть к потолку на реактивной тяге не подбросило. «А ну иди сюда, указатель!» Ледяным голосом позвала я, похлопывая монтировкой по руке. «Сейчас выясним, кто тут подстилка!» Вот только почему-то этот хрен с горы ничего выяснять не захотел. Только что ерился и рассыпал матерное ругательство, как горох из прохудившегося мешка. А тут вдруг на глазах сбледнул и попятился. Я аж приосанилась, но одновременно и удивилась. Неужели так грозно выгляжу, что даже пьяные уроды сходу пугаются? Хм, мне кажется, или этот ошмёток не на меня смотрит, а куда-то за спину мне? Уже не обращая внимания на пьянчугу, проворно пятившегося на выход, я обернулась и тоже застыла с открытым ртом. На капоте красного ауди сидел насупленный и абсолютно голый лорд Крачестер. Сверлил непроницаемым взглядом агрессора, мягко подкидывая в руке комок огня. Благодаря многочисленным фильмам и компьютерным игрушкам, безошибочно опознаваемый как Fireball. Ловко так у него выходило. Раз — и огненный мячик взлетает в воздух. Раз — и снова поймал. «Ошалел, что ли?» — возмутилась я, как только удалось закрыть рот. «Здесь же горючка! Потуши немедленно!» Край моргнул и немного смущенно передернул широченными плечами. Угасание фаербола совпало с последним ляском железной двери, за которой исчез пьяный придурок. И мы опять остались одни. Я немного постояла, подумала, и первая нарушила несколько неловкое молчание. «Могу одолжить свои штаны. У меня тут есть запасные рабочие треники». «Ага», — сказал край, опустил глаза и быстро прикрылся руками. Потом мило порозовел, смело встал с капота, выпрямился, и перестал изображать девственника в женской бане. «Паша, прости, я идиот». «Ага», — согласилась я, подходя ближе. Лапки так и тянулись пощупать за пресс, за плечи и обязательно за хорошо развитые ягодичные мышцы. Но сначала пусть кается. Это приятно. «Прости, это все яд желтохвостика. Хотя нет, сам виноват». я не должен был тебя бросать в комнате одну и вообще не должен был чушь всякую нести. Паша, выходи за меня замуж! И вот прям сразу... От такой скорости я даже слегка растерялась. Сразу!» — решительно отрубил край, глядя прямо мне в глаза. «Я предлагаю тебе свою руку, свою жизнь и свой мир. Пойдешь со мной?» «Ну, я даже не знаю», — засомневалась я. «Там у вас средневековье и вообще. Я девушка самостоятельная и в целом-то замуж в скором времени не собиралась. Но готова выслушать твои аргументы. Убеди меня». И с лукавым интересом склонила голову к плечу. Край глубоко вздохнул, шагнул ко мне. Быстро так, прямо в момент оказался рядом. подхватил за талию, притянул к себе, и... Когда вечность спустя, я смогла отдышаться после самого умопомрачительного поцелуя в моей жизни, этот хитрый хмырь, завораживающий, глядя мне в глаза, произнес. «Я люблю тебя, моя птица счастья, моя богиня. Я люблю тебя, Паша». «Это аргумент, гремлин побери», — признала я. И сама его поцеловала крепко-крепко.